Глава девятая Похоже, это был Оньи. Мамору и Арсений описывали его способности именно так — тень. Они сражались в большом зале особняка Дианы с высокими окнами и при свете хоть серого, но дня. И даже тогда Оньи мог использовать свою тень и даже нагонял тьму на все помещение. А здесь темно и без его помощи. После того, как делегация и Милош ушли, Я тут могу что-то видеть только благодаря очкам. А этому ублюдку в балаклаве не нужно никаких приблуд. Темный силуэт исчез, растворился в тени. Я сосредоточился, ловля колебания магического поля, даже мельчайшие его проявления. Еле уловимая вибрация появилась спереди — Затем из тьмы снова образовался силуэт воина с длинным японским мечом. Этот гаденыш атаковал меня прямо в лоб, но ну, ничего-ничего, он еще об этом пожалеет. Вместо того, чтобы уклоняться или просто блокировать удар, я бил на опережение У него длинный меч, это его преимущество. Но как бы не так, мой короткий клинок намного шустрее». Я двинулся навстречу прямо под удар. Он замахнулся, а я выставил клинок вперед и собирался сделать выпад. Раз! И этот гадёныш исчез. Фуф, это было близко. Не уверен, что успел бы пронзить голову этого ублюдка и самому не пострадать. Наши клинки оказались рядом с целью практически одновременно. Я опережал, может быть, на полсекунды, однако этого хватило, чтобы противник сдал позиции. А теперь он хотел снова набрать дистанцию, чтобы перегруппироваться. А вот хренушки тебе. Чувствуя колебания магического поля, я отправил цепную молнию по площади. Тени вдруг вздрогнули. И в них то тут, то там несколько раз промелькнул силуэт. Задел. Да. Однако он сбежал. Снова исчез, и я больше не чувствовал его присутствия. То есть вообще как бы не старался обнаружить засранца по колебаниям поля. Он не мог не оставить хотя бы малейший след. Черт!» — тихо проговорил я вслух, а затем воскликнул громче. «И что, это все? Я думал, ты приперся сюда подраться. Я ждал нормальную схватку с нормальным мужиком. Тоже мне, ниндзя с сраный, иди печь пироги, ублюдок хренов. Я ждал настоящую драку!» Точной реплики из фильма про двух гангстеров-близнецов я уже не помнил. Да и вряд ли бы она пришлась к этому месту. Поэтому я импровизировал. Кстати, думаю, Бату и батеру этот фильм понравился. Черт, не помогло. Гаденыш исчез. Однако цели своей он добился. Длань наверняка знает, что я здесь, поэтому проверить рудник у меня сейчас не выйдет». С одним из них я еще справлюсь, но вот со всеми тягаться рановато. И тень наверняка притащит подмогу. Что ж, я вернусь попозже. Я пошагал обратно тем же путем, вышел из запасной двери, затем активировал замки и отмычкой закрыл внешний простой замок. Быстренько прошел мимо трансформаторов и преобразователей, снова нырнул в землю и уже вынырнул в разрешенной зоне. Только вот там... Стояло несколько рабочих. Я вылез у задней стены диспетчерской будки. Это небольшое такое здание для осмотра показателей системы в конкретном участке. От нее сигнал идет дальше, в центральную диспетчерскую. Трое работяг удивленно проводили меня взглядами, когда я, отряхивая землю, прошел мимо них. — А когда он туда прошел? — спросил первый из них. — А хрен его знает! — протянул второй. — Похоже, надо побольше спать. Заключил третий, показательно зевнув. Ну, а я скоро встретился с Милошем, который уже проводил делегацию Загорских, и мы прошли к нему в кабинет. Надолго задерживаться не хотелось, поэтому я просто забрал флешку с документами, поблагодарил и покинул исток. Сюда еще придется вернуться, особенно ради того, чтобы заглянуть в рудник. Но вот сейчас мне лучше поскорее оказаться в городе. Таксист, который все это время меня ждал, явно пребывал в хорошем настроении. Кажется, он за одну длительную поездку сегодня заработает, как за целый день обычной работы. Ну ладно, что ж, пускай радуется. Мужик лет пятидесяти, усатый, с большим горбатым носом, синими добрыми глазами, трехдневной щетиной и густыми бровями. — Вейпан, надолго к нам приехали-то, а? — спросил он, пока мы ехали обратно в город. — Ага. Кивнул я. Похоже, что надолго. О, то есть bardzo dobre. Випан видно хороший человек. Давайте так. Если вам надо куда-то поехать, сразу набирайте меня. Добре? Я вам визитку свою оставлю. И он достал из внутреннего кармана куртки визитку, протянул мне. Я взял и поблагодарил. Быть может, пригодится, а то с такси иногда бывают проблемы. А тут прямой контакт. Очень полезно, да и мужик этот не слишком разговорчив. Молчал почти всю дорогу и только довольными глазами поглядывал на меня, иногда через зеркало заднего вида. Ну а пока мы ехали, я раздумывал, какая теперь складывается ситуация. Итак, Матеуш Болеславович пропал. Я прекрасно знаю, что Стефан хотел его убить по приказу дрожайшего батюшки. И я сомневаюсь, что великий князь так просто отказался от своей идеи прикончить сынка и обвинить во всем империю. Но вот в Москве удалось избежать худшего, и теперь Матеуш должен быть где-то в Польше. Тут спихнуть на империю у них ничего не получится, ну, если подумать. Поэтому нелогично очень было бы так поступать. Как-то крайне недальновидно. Вот зачем сбагривать сынка, если обвинить кого-то конкретно нельзя? Загадка, однако, но дальше больше. Получается, что в Польше работает две делегации. А мне, зараза, почему-то забыли об этом сообщить. Надо будет Славе потом при встрече по шапке надавать. Он ведь наверняка знал, что Загорские тоже собирались сюда». Из того, что мне удалось узнать, они тут имеют часть контроля над тремя резервными военными истоками. Небольшие месторождения, в промышленном смысле не играющие практически никакой роли. Они даже почти не исчерпываются, потому что добытая магия уходит только на собственные нужды военных частей, которые расположены на самых уязвимых участках границы. И на некоторый стратегический запас на случай боевых действий. Однако ж, даже такой малый объем магии теперь может сыграть значительную роль. Блин, вдруг подумалось-то, а может быть, я ошибаюсь насчет великого князя? Может быть, Болеслав такой дурной и неуравновешенный как раз потому, что беспокоится за своего отпрыска? А что, если он не причастен к похищению? Вдруг реально беспокоится за жизнь кровинушки? Ведь не зря же он назвал своего младшего, сына Матеушем, в честь героя, которого сам очень сильно почитал. Но тогда картинка складывается немного лучше. Значит, кто-то другой похитил Матеуша, но вот кто? Тут столько игроков собралось. В итоге что у нас имеется?» У нас есть британские аналитики, которые подтасовывают расчеты по истоку. Есть загорские, эти и вовсе ничем не гнушаются, даже всякими самыми бесчестными методами. А есть еще из златовласка, рядом с которой почему-то ошивается Стефан, телохранитель, которому я когда-то отрубил пальцы. Блин, может, я зря попросил их пришивать обратно? Короче, придется проверять абсолютно все варианты. И с чего бы начать? Но к злотовласке так быстро я не подберусь. Все-таки это великокняжеская особа, и с ней будет повышенное внимание, не только со стороны Стефана, который, конечно же, не даст просто так ничего сделать. Загорские. Но эти козляты меня сами найдут. Флаг им в руки, барабан на пузо и на демонстрацию. Пускай. «Мне меньше забот будет. Остаются бриты. В принципе, они даже ближе остальных. Живем-то в одной гостинице вообще. Думаю, это самый логичный вариант. Да, решено». «Мы приехали, пан!» — вырвал меня из размышлений таксист. Я выглянул в окно и увидел парадный вход в гостиницу. «Да, действительно, приехали. Спасибо, дружище!» Когда я расплатился и потянул ручку двери, он крикнул мне вслед. «И про визитку! Про визитку не забудьте, пан Разин!» «Не забуду, не волнуйтесь!» Я захлопнул дверь, вышел и увидел администраторшу, которая курила возле входа. Она уже была засуетилась, но я махнул ей рукой, чтобы не беспокоилась, и направился в пельменную. Как раз в это время в гостиницу зашли двое иностранцев. Я успел заметить их только со спины, но вот один, кажется, говорил на английском, другой на немецком. Издалека слов было не разобрать, только по звучанию понял. И оба, похоже, друг друга прекрасно понимали. Похоже, это мои клиенты и есть. Прекрасно, прекрасно ждать не придется, значит. Но для начала нужно подкрепиться. Хозяина пельменной, упитанного усатого мужика, звали Казимир Войкович». «Серб по национальности». Когда я вошел, он вдруг громко и слишком уж радостно встретил меня. «Пан Разин! Добрый вечер! Очень рад вас видеть!» «Ого!» — нахмурился я, когда эта махина с удивительной легкостью направилась ко мне, вытирая руки о фартук. «Вы знаете мое имя?» «Конечно! Конечно знаю, пан Разин!» — заухмылялся Войкович. «Как же не знать!» И я заметил, что на меня взволнованно поглядывают официантки. Черт! А когда это я успел нашуметь так? — Ви проходите, проходите, пан Разин. Мы для вас будем бронировать стол. Всегда. Как в прошлый раз пельмени или, может, чего-нибудь... Пельмени отрезал я. Вареные и жареные. Ложку сметаны и пол-ложки майонеза. «Да-да-да, конечно-конечно», — закивал Казимир. «Пить что будете?» Мы уже подошли к столику. Ранее это был простой угловой стол. Теперь же из него наскоро соорудили нечто вроде вип-комнаты, отгороженной от остальных. Причем получилось вполне красиво и уютно. Столик и так стоял в отдалении, но теперь его закрывал каркас из тонких стен, между которыми висели полупрозрачные ширмы. Ладно, раз предлагаю, зачем отказываться? Я сел и побарабанил пальцами по столешнице, удовлетворенно закивал. А у меня как раз в голове сформировалась одна идейка, как попасть в номер к британцам, но с тем, чтобы познакомиться с ними лично и произвести нужное мне ложное впечатление, да и сделать так, чтобы потом получилось встретиться еще раз без особых подозрений. — Так, — хлопнул по столу я и наигранным тоном заявил. — Пан Казимир, да-да, слушаю, — всполошился он, — кофе отменяем. — Отменяем, — закивал он снова. — И вместо кофе? — Да, вместо кофе что? — Водки. «Водки?» — удивился Казимир. «Да, водки!» — воскликнул я. «Ледяное такое, чтоб бутылку держать было невозможно голыми руками. Понятно?» «Все сделаем!» И он шустро умотал на кухню. «Вот признаться, водку я практически не пил ни в той, ни в этой жизни. Да и не умел я ее пить на самом деле. Ну, в том смысле, что ее ж нужно залпом пить. А у меня вот никогда не получалось». То не в то горло попадет, то еще чего. В общем, пить приходилось просто как воду. А это, надо признать, жутко невкусно. Я вообще алкоголь почти не пью, потому что он для меня невкусный. Но я прекрасно знал, что если водка ледяная, доведенная до состояния сиропа, то проблем особых быть не должно. А то еще подмочу репутацию, если буду кривиться с каждой стопки. Ой, как же там говорилось-то? Руссо-туриста облика морали. Да. К сожалению, этот облик придется немного подпортить. Но исключительно для дела. Черт. Надеюсь, что пельмешки будут мегавкусные. Черный волк. Что ж ты вьёшься над моею головой? Ты забычи не дождёшься чёрного... Ой, да что ж такое -то? блин, откройся зараза. Я с усилием дергал неподдающуюся ручку двери и пытался открыть замок, мучая скважину неподходящим ключом. То, что граф Разин в одно рыло выпил бутылку водки и захмелел, и, напевая песню, поднялся к себе в номер, видели все. но мне оно и нужно было. Да, немного пущу пыль в глаза всем, кто за мной наблюдает. Уверен, что у того же Болеслава таких людей наберется немало. Но вот самое главное... Это то, что я пытался пробиться не в свой номер, а в номер британских аналитиков, и дверь, конечно же, никак не поддавалась. Но вдруг замок открылся, и дверь отворилась. «Что здесь происходит?» С жутким акцентом воскликнул огненно-рыжий мужчина в очках. «Черт! Раньше я его видел только со спиной, но вот теперь лицом к лицу даже немного растерялся и едва не сбросил маску в зюзю пьяного графа». «Да это же вы ли ты?» «Ты?» — пьяным голосом начал я. «Ты? Ты кто такое и, и почему в моем номере ты?» Я с возмущением оттолкнул Рыжего внутрь и последовал за ним сам. Вот тут уже прибежал второй крентель. Этот был светловолосый, высокий, голубоглазый. И довольно ожидаемо то, что он на чистом немецком поинтересовался. «Вас и стас? «Не понял», — нахмурился я, а затем вдруг будто бы опомнился. В моих глазах театрально промелькнуло сознание. Я внимательно осмотрел номер и опять-таки, с возмущением, предъявил этим двум господам. «По... это не мой номер». «Да», — взъярепенился рыжий, — «так и есть». «Поэтому будьте добры и покиньте его!» «Ты чё?» «На меня наизжаешь!» — прорычал я, насупившись. Вот тот рыжий растерялся. «Чёрт! Я мог, конечно, ошибаться, но зуб даю, это же брат Оливера!» «И надо отметить, что русский у него куда как лучше, чем у самого Оливера при нашей первой встрече!» «Что? Нет, нет, нет, конечно!» Замотал головой Рыжий. Он примирительно поднял руки и попядился, а вот немец, наоборот, решил вышвырнуть меня прочь. Он закатал рукава и уже направился ко мне, готовясь схватить. Но вдруг в номер влетела администраторша. «Пан Разин! Пан Разин! Подождите! Вы ощупились номером! Не нужно устраивать тут беспорядков! Прошу!» Рыжий удивленно или даже испуганно захлопал глазами, взглянув на меня — Это его моя фамилия заставила так среагировать. А немец, однако, не останавливался и уже тянул свои ручки в мою сторону. Ну, а я, как бы, невзначай, случайно, крутанулся, шевельнул плечом, и вместо того, чтобы схватить меня, немец подался слишком сильно вперед. Он едва не упал, пришлось делать широкий шаг вперед, чтобы восстановить равновесие. А я опять, будто бы пошатнувшись, подался назад и задел эту самую ногу, отчего уже крутанулся сам немец, и с грохотом рухнул на пол. — Ой! — ахнула администраторша, прикрыв рот ладонью. А я широко заулыбался, как можно ласковей, и сказал ей. «О, про — О, простите меня великодушно. Я уже сам понял, что... Ой, ошибся адресом. «Сейчас же уйду!» «Господа!» — обернулся я к охреневшим британцам. «Тысячи извинений, прошу прощения!» Я слегка поклонился и ушёл следом за девушкой. «Бедняжка!» Она проводила меня до двери, ни на секунду не теряя из виду. Проследила, чтобы я вошел, разулся и плюхнулся на кровать лицом вниз. Причем дождалась, пока я захраплю, и вот только тогда ушла. Когда, наконец, внимание к моей скромной персоне наконец-то поутихло, я открыл глаза, встал и чуть размялся. Лежать на кровати в одежде — это, конечно, сомнительное удовольствие. Я ведь даже зимнее пальто не снял. Я чуть не упарился. Итак, первый контакт налажен. Впечатление произвел, как и хотел были пустил в глаза, и меня какое-то время не будут воспринимать слишком серьезно. А еще появился повод заглянуть к ним снова, чтобы извиниться. Быть может, даже пригласить отобедать под это дело. Хотя я сильно сомневаюсь, что именно они приложили руку к пропаже Матеуша. Думаю, их задача — только подтасовать карты вокруг истока, не более того. «Немчик, хоть и крепкий паренек» но только по меркам обычных людей. Мага даже такого хренового, как этот князенок, у него не получилось бы схватить. И уж тем паче удерживать столько времени. А вот Рыжий... Рыжий меня заинтересовал совершенно по иному поводу. Да неужто это и вправду брат Оливера? Он не особо любил разговаривать о своей семейке. Вроде бы как только про сестру упоминал. Быть может, и брат у него имеется. И еще это его реакция. Он будто испугался, услышав мою фамилию. Или разозлился. В общем, там была смешанная гамма эмоций и неспроста. Ладненько, ладненько. Черт вздохнул я уже вслух. В душ и спать. Хотя нет, спать сейчас нельзя. Ловушки я, конечно, расставил для безопасности, а не куда лучше, чем те которыми пользуются британцы. Однако про меня теперь прознала длань. И вполне возможно, они захотят меня навестить. Так что первым делом я открыл контейнер с доспехом и проверил отклик на кольце, чтобы в случае опасности быстро облачиться в защиту. Все работало отлично. Затем я расставил дополнительные ловушки и сигнализацию. Блин, вот где бы пригодились телохранители. Хотя бы посменно дежурили. Но вот если я не буду спать, меня точтехонько прибьют. Для бодрости духа нужен здоровый сон. В итоге, потратив еще два часа на безопасность своего номера, я наконец-то принял душ и отправился на боковую. «Да, да, да, этот день был очень длинный и очень тяжелый. Но то ли еще будет». москва кремль административный корпус сената российской империи по длинному освещенному высокими окнами коридору упорно шагал молодой человек иногда он будто бы прихрамывал по старой привычке но затем возвращался к нормальной походке молодой человек ворвался в приемную председателя сената господина раскатова от чего секретарь подскочила с места но увидев Кто именно пришел? Немного успокоилась. «Он у себя?» — как-то уж слишком эмоционально спросил молодой человек. «Да, у себя», — кивнула девушка, захлопав глазками и поправив прическу. Но он просил его не... Молодой человек не дослушал и тут же влетел в кабинет, громко захлопнув дверь за собою. «Дядя, как это понимать?» — воскликнул он, оперевшись руками на стол прямо напротив председателя. «И тебе добрый день, Вячеслав!» — скучающим голосом пробормотал тот, не отрывая взгляда от протокола последнего заседания Сената, на котором снова решался вопрос о возвращении аристократам части былых привилегий. Пока что в Сенате большинство были сторонниками Раскатова, и законопроект отклонили. Но несколько министров...» Позволили себе парочку нелестных выражений, которые при случае можно подтянуть под сепаратизм, а то и под предательство Родины. Ну, как минимум, предъявить оскорбление высшего органа власти Российской империи. А это вам не хухры-мухры. Дядя, не унимался слова Ты знаешь, что сейчас в Польше творится? Я вот... Он потряс планшетом, в котором, видимо, были собраны данные. Потратил кучу времени. Даже... Через тайную канцелярию доступ кое-как получил. Ты не подскажешь по чьей милости. Хотя нет, это потом. Ты для начала расскажи, какого хрена Загорские в Польше делают. Мы же туда разина отправили». «Успокойся, Вячеслав». Все так же тихо, не отрываясь от дела, но с явным холодом и сталью в голосе предупредил Раскатов. «Сядь и спокойно поговорим». Слава немного растерялся. Он действительно почувствовал, если не страх, то определенное беспокойство, когда уловил тон своего дяди. После такого можно было лишиться головы. Ну или хуже — остаться с головой, но без всего остального. Поэтому Слава засунул свой гнев куда подальше и сел в кресло для гостей. Алексей Викторович закончил просматривать протокол и только тогда отложил планшет, и посмотрел на своего племянника. — Ну-с, давай поговорим, раз уж ты пришел. — вздохнул он. — И насчет Разина, и насчет Загорских.